Глава 20. Ему страшно хотелось домой. Не в квартиру, которую он делил с Пенни, но в 2014 год. В родной дом, где жила Миранда. Кин перебирал версии развития событий. Он не ворвался в штаб-квартиру-бюро с оружием наперевес и не проник в вентиляционную шахту, чтобы обойти множество уровней безопасности, хотя размышлял об этом, визуализируя этапы обоих вариантов. И тот, и другой имели нулевую вероятность успеха. Ведь это реальность, а не шпионский триллер, снятый в эпоху Миранды. Тогда Кин свел задачу к базовым положениям. Чтобы воссоединиться с дочерью, ему необходим ускоритель и соответствующие инъекции. Стандартные предпрыжковые медикаменты и еще стабилизаторы, помогающие прийти в чувство после путешествия. Это предметы первой необходимости, но даже при их наличии темпоральный прыжок без напарника – рискованное дело. Кина предупреждали, что его организм уже не годится для подобных приключений. Шанс причинить себе вред невероятно высок, и нельзя исключать, что в одиночку Кин не выживет. В идеале надо взять с собой врача, чтобы тот по прибытии в прошлое сделал необходимые уколы, но такая возможность в раскладе не предусматривалась. К тому же напарник – наименьшее из забот. Чтобы раздобыть ускоритель, придется проникнуть в хранилище отдела ресурсов. Оно находилось десятью этажами ниже охраняемой крыши здания бюро и было защищено детекторами движения, термосенсорами, сканерами сетчатки и старыми добрыми охранниками. Даже преодолев все эти препятствия, Кину все равно предстоит спуститься на 10 этажей и проникнуть в само хранилище. А для этого придется вывести из строя или перехитрить ботов механизированной охраны, а также сотрудников службы безопасности каким-то образом открыть множество замков и войти на склад ускорителей индивидуального пользования, защищенные датчиками звука, движения и температуры. Сами ускорители снабжены биометрическим кодом, привязанным к соответствующему агенту, и этот код способен изменить лишь те, кто планирует задание. Раздобыть ускоритель можно только чудом. Затем Кину предстоит наведаться в лазарет, то есть спуститься еще на 32 этажа. Учет и охрана препаратов организованы с меньшей бдительностью, но все равно лекарства находятся под замком. И поскольку агенты проходят реабилитацию в служебном стационаре, а не в больнице общего пользования, на медицинском этаже Кино ожидает множество неприятных сюрпризов. Заполучив снаряжение и медикаменты, ему предстоит выбраться из лабиринта коридоров высотки бюро и незаметно пробраться в точку прыжка, пока Маркус не приступил к заданию, запланированному на следующую неделю. Без напарника и времени на поиск чертежей здания в открытых источниках реализовать все это невозможно. К такому выводу Кин пришел, стоя на крыше парковки, в двух кварталах от БТД и, глядя, как патрульный автомобиль без опознавательных знаков, периодически вливаясь в транспортный поток, нарезает круги над небоскребом. Разумеется, здание бюро стерегут по высшему разряду ведь в нем хранится технология, с помощью которой теоретически можно переписать историю человечества. Реализовать такой план Кин не сумел бы даже на пике физической формы. Он бросил последний взгляд на крышу и направился к автомобилю, тяжело ступая под гнетом чувства вины. Можно попробовать какую-нибудь глупость вроде открытого нападения или поискать брешь в системе безопасности и проникнуть в здание тайком но его неминуемая гибель не пойдет на пользу ни Пенни, ни тем более Миранде. Стиснув зубы, Кин неохотно смирился с очевидным фактом. Проникнуть в самое охраняемое здание на западном побережье, да еще без помощников, нереально. Он завел машину и полетел к своему многоквартирному дому. Автомобиль завис в сотни футов над парковкой. Кин сидел, вцепившись в рулевое колесо так, что побелели костяшки пальцев. Благодаря отменной звукоизоляции в салоне было тихо, если не считать низкого гула двигателей и человеческого дыхания. Мигающая надпись на ветровом стекле неутомимо напоминала, что автоматика готова запустить процесс парковки, но Кин не обращал на нее внимания. Честно говоря, он почти ничего не замечал с тех пор, как расстался с Маркусом и отправился в бессмысленную разведку. А то, что замечал, вовсе его не радовало но коснуться мерцающей оранжевой кнопки все равно, что сложить руки и сдаться. Наконец, иконка упорхнула вниз, к экрану нижнего вида, где растворилась в огнях далеких зданий. Позади выстроились другие машины. Жильцы возвращались домой после рабочего дня. Временами кто-то сигналил, напоминая Кину, что пора бы припарковаться. Но он не мог этого сделать. Покинуть машину, войти в квартиру, вернуться в дом — к которому только начинал привыкать. Все это было олицетворением будущего, но сейчас Кин думал только о прошлом, о последствиях своих действий и о том, что натворил. Это он убил Миранду. Не исполнитель задания, не Маркус, не замдиректора, а он сам. Он нарушил правила. Водитель, ожидавший за ним машины, окончательно потеряв терпение, нервно посигналил, опустился на 20 футов и включил режим парковки. Автолет Кина принялся толдычить, что транспортное средство в дорожном потоке перешло в режим ручного управления и нарушает стандартные правила. Постепенно другие автомобилисты тоже переметнулись в стан правонарушителей. Воздушная очередь рассосалась, и Кин остался в одиночестве. Все его мысли сосредоточились на неодолимом желании дать хоть какой-то отпор судьбе. Но даже если он мог остановить аварию Миранда щелчком пальцев, Бюро спланировало бы новое покушение. Пока его дочь не спрятана за барьером надежной защиты от всевидящего ока БТД, и пока Кин не убедил сотрудников бюро, что преследовать Миранду совершенно незачем, из раза в раз будет происходить одно и то же. Кин ничего не мог сделать, разве что признать правоту Маркуса. Пожалуй, это было труднее всего, проявлять такую покорность, Все равно, что размахивать белым флагом вместо того, чтобы биться, бороться, орать и брыкаться вплоть до печального исхода. Быть может, Маркус не ошибся. Но вот так взять и сдаться. Это казалось настолько неправильным, настолько чудовищным поступком, что Кин сомневался, сумеет ли простить Маркуса, сможет ли снова назвать его другом. Вокруг сновали автолеты. Каждый водитель знал, откуда и куда он направляется, соблюдая правила движения. Кин с завистью смотрел на всех этих людей, которые отчетливо понимали, что делать. Спустя несколько минут Кин, наконец, избавился от сумбура в голове. Коснулся мигающей иконки, припарковал машину, ввалился в квартиру, не исключено, что даже погладил Акашу. В полном ступоре он опустился на кушетку. За спиной закрылась раздвижная дверь, и негромкий писк возвестил об активации автоматического замка. Из-за угла донесся голос Пенни, отчетливый шепот. Она выглянула в коридор и жестом позвала Кина в комнату. Он вошел, и они взялись за руки. Пенни ступала с преувеличенной осторожностью, бесшумно, как в мультфильме. Она кивнула на дверь ванной комнаты, а когда та отворилась, кивнула снова. На четверку котят, спавших неподалеку от миниатюрного вэйп платка и прошептала. Только что покормила их из бутылочки. Теперь они в пищевой коме. Когда Пенни прильнула к нему, Кин улыбнулся, восхищенный ее способностью радоваться подобным мелочам. Ему сейчас такое было недоступно. У ног скользнула Акаша. Принюхалась, Пенни шикнула на нее, прогоняя, и кошка фыркнула, но повиновалась. Маркус говорил о бремени безвыходных ситуаций. Быть может, он, следуя извращенной логике, согласился на это задание, поскольку знал, что у Кина своя ситуация в равной степени безвыходная. Ему приходилось изображать человека, уволенного с государственной службы, такой же, как в отделе водоснабжения или на должности окружного клерка. А на деле он был отцом, знавшим, что его дочь скоро убьют. Вот по каким правилам жили они с Маркусом. Вот на что они согласились, подписав контракт. Приюту Мяу-Яме понадобилась передержка. Одна девушка из новых волонтеров занимается коммерческой недвижимостью. Может, у нее на примете есть хорошее место для ресторана. Вот я и решила с ней подружиться. Пенни отправила спящим котятам воздушный поцелуй, а затем взмахом руки закрыла дверь и чмокнула кина в щеку. Надеюсь, ты не против. «Я не смогла до тебя дозвониться». Кин проделал все, что требовалось. Улыбнулся, обнял Пенни, выслушал рассказ о котятах. Обсудил поход на вечеринку по случаю дня рождения сына Инека и Маркуса. Рассказал о проблемах на работе. Только потому, что Пенни ждала от него такого поведения. Поужинал вместе с ней, подыграл во время очередного урока кулинарии, посмеялся над ее шутками помог накормить из бутылочки четверых, весьма беспокойных котят, поцеловал ее перед сном и остался наедине с мыслями. Пульсирующая истина рвалась наружу. Кин едва сдерживался, чтобы не рассказать Пенни о том, что происходит на самом деле. Но всякий раз, задумываясь об этом, он вспоминал паникующую Хезер. После того разговора все стало только хуже. Хезер не поверила Кину, решив, что у него не все в порядке с головой, Неизвестно, как отреагирует Пенни. Быть может, перескажет его откровение Маркусу, тем самым усугубив катастрофу. Такого Кин допустить не мог. Только не снова. Поэтому Пенни спала, акаша Каша нежилась в домике с когтеточкой, а Кин снова сидел в одиночестве. Он определился с последним этапом нового плана. «Смотри в будущее. Вот чего от тебя ожидают. Прошлое мертво» и этого не изменить.